А. Они, согласно Аристотелю, говорили, элементами числа являются чет и нечет, последний — как ограниченное или начало ограничения, а первый — как неограниченное, так что само единое состоит из них обоих. Из него затем... Состоит число. Элементы непосредственного числа сами еще не суть числа. Противоположность между этими элементами выступает сначала больше в арифметической форме, а затем как числа. Но одно не есть число, потому что оно еще не есть определенное количество — а число непременно есть единица и определенное количество. Теон Смирнский говорит, «Аристотель в своем сочинении о пифагорейцах указывает основания и почему, согласно им, одно причастно природе что-то и нечто. Потому именно, что одно, прибавленное к чёту, дает нечет, а прибавленное к нечету дает чёт. Оно этого не могло бы сделать, если бы не было причастно природе обоих. Поэтому они называют одно также и чётом нечетом. Б. Следуя дальше за абсолютной идеей в этом первом способе выражения, мы узнаем, что противоположность называется пифагорейцами также и неопределенной двойцей Аористос-дуос. Более точно секст определяет это следующим образом. Единица. Мыслимая со стороны ее тождества с собою есть единица. Когда же она прибавляется к самой себе, как некая отличная единица, тогда возникает неопределенная двоица, потому что ни одно из неопределенных или вообще ограниченных чисел не есть эта двоица но все же познается благодаря причастности ей, как мы это говорили относительно единицы. Существуют, согласно этому, два первоначала вещей. Первым является единица, благодаря причастностях которой все числовые единицы — суть единицы. И неопределенная двоица, благодаря причастности к которой все определенные двоицы – суть двоицы. Двойца столь же существенный момент понятия, как и единица. Если мы будем сравнивать их друг с другом, мы должны будем признать, что либо единица может мыслиться как форма, а двоица как материя, либо наоборот, и то, и другое мы встречаем в различных изложениях. 2А. Единица, как равная самой себе, есть бесформенная. В же, как в неравную, входит раздвоение или форма. 2Б. Если же мы, наоборот, возьмем форму как простую деятельность абсолютной формы, то одно есть определяющее, а двоится оказывается возможностью множества, неположенным множеством материи. Аристотель приписывает Платону, как его Особенность, что он делает материю множеством, а форма у него порождает лишь однажды, между тем, как скорее наоборот, из одной материи возникает лишь один стол. Тот же, кто вносит форму в материю, делает много столов, несмотря на ее единство». Он говорит также относительно Платона, что последний, вместо того, чтобы признавать неопределенное простым, сделал из него двойственность, большое и малое. С. Дальнейшее определение этой противоположности, определение, относительно которого пифагорейцы расходятся между собою, показывает несовершенный зачаток таблицы категорий, которую они составили, как это сделал позднее также и Аристотель. Последнего поэтому упрекали в том, что он заимствовал у них свои определения мысли». Во всяком случае, признание противоположности существенным моментом абсолютного ведет вообще свое происхождение от пифагорейцев. Они развернули дальнейшие абстрактные и простые понятия, хотя и сделали это неадекватным образом, так как их таблица дает нам смешение противоположностей представления и противоположностей понятия, и эти противоположности даны без дальнейшей дедукции. Аристотель приписывает эти определения либо самому Пифагору, либо Алкмеону, расцвет жизни которого имел место во время старости Пифагора, так что либо Алкмеон заимствовал их у пифагорейцев, либо пифагорейцы заимствовали их у него. Таблица дает десять противоположностей, к которым можно свести все вещи, так как у пифагорейцев пифагорейцев. Десять было также значительным числом. Первое. Граница и бесконечное. Второе. Чет и нечет. Третье. Единство и множество. Четвертое. Правое и левое. Пятое. Мужское и женское. Шестое. Покоящееся и движущееся. Седьмое ⁇ прямое и кривое. Восьмое ⁇ свет и тьма. Девятое ⁇ доброе и злое. Десятое ⁇ квадрат и параллелограмм. Это, несомненно, попытка дальнейшего развития идеи спекулятивной философии в ней самой, то есть в понятиях. Но эта попытка не пошла, по-видимому, дальше этого простого перечисления. Очень важно, чтобы сначала, как поступил Аристотель, были собраны всеобщие определения мысли. Но то, что мы видим здесь у пифагорейцев, есть лишь грубое начало более точного определения противоположностей. Начало, в котором... Как в индусских перечислениях первоначал и субстанций нет ни порядка, ни смысла. Д. Дальнейшее развитие этих определений мы находим у секста в его возражении против развертывания этих определений, принадлежащего позднейшим пифагорейцам. Это отличное, самое разработанное изложение пифагорейских определений, в котором больше чувствуется мысль. Это изложение гласит следующим образом, что эти два начала, суть начала всего, это пифагорейцы доказывают разнообразными способами.